Тредол подождал минуту-другую, затем, видя, что Бандл закончила, тихо вышел из комнаты. Бандл оставалась погруженной в свои мысли. Сегодня Джон открыл ей дверь, когда она приехала, и это по неволе заставило ее обратить на него внимание. Несомненно, он был отличным слугой, хорошо обученным, с невозмутимым лицом. Возможно, у него была несколько солдатская выправка, в отличие от большинства лакеев и еще что-то необычное в форме его затылка. Но эти детали, как понимала Бандл, вряд ли имели какое-то отношение к делу. Она хмуро смотрела на листок бумаги, лежащий перед ней. В руке она держала карандаш и машинально снова и снова писала на листке фамилию Бауэр. Вдруг внезапная мысль осенила ее, и она остановилась, уставившись на листок. Затем она опять вызвала Тредуэлла. Тредуэлл! Как пишется Бауэр Бауэр, Миледи, это же не английская фамилия. Возможно, что он по происхождению швейцарец, миледи. Спасибо, Дрэдуэл. Швейцарец по происхождению? Нет, немец. Это военная самка, этот плоский затылок, и он появился в Чимнис за две недели до смерти Джерри Уойда. Бандл поднялась с кресла. Здесь она сделала все, что могла. Теперь нужно приняться за другое. И она направилась на поиски отца. «Я опять уезжаю, отец», – объявила она. «Мне надо повидать тетушку Марсию». «Повидать Марсию?» – голос лорда Каттерхэма был полон изумления. «Во что ты собираешься впутаться, Бандл?» «На этот раз я поступаю так, как я хочу, дорогой папочка». Лорд Каттерхэм смотрел на нее с удивлением. То, что у кого-то может появиться искреннее желание повидать его устрашающую невестку, было для него совершенно непостижимо. Марсия, маркиза Каттерхэмская, вдова его покойного брата Генри, была очень выдающейся личностью. Лорд Каттерхэм признавал, что она была замечательной женой для Генри, который без ее участия ни в коем бы случае не занял пост государственного секретаря. Министерстве иностранных дел. С другой стороны, лорд Каттерхам всегда рассматривал раннюю смерть Генри как счастливое освобождение. Лорду Катерхаму казалось, что Бандал по собственной глупости сует голову в пасть льву. «О!» — сказал он. «Ты знаешь, я бы не стал этого делать. Ты не представляешь, к чему все может привести. Со мной все в порядке, папа. Не волнуйся за меня». Лорд Каттерхам вздохнул и устроился поудобнее в кресле. Он вернулся к изучению газеты «Филд». Но через минуту-другую бандала опять просунула голову в кабинет. «Извини», — сказала она, — «но я еще кое о чем хотела тебя спросить. Что собой представляет сэр Освальд Кут?» «Говорил же тебе паровоз!» «Мне не нужно твое личное мнение о нем». «На чем он делает деньги? Ну, пуговицы для брюк, медной кровати или что еще?» «А, у него сталь. Сталь и чугун». У него крупнейшие стальные заводы, или как они там называются в Англии. Сейчас он, конечно, не управляет ими лично, это компанией или даже компании. Он взял меня, директор, чего-то там, очень подходящее занятие для меня, ничего не делать, только ездить в город раз или два в год, в какую-нибудь гостиницу на Кеннон-стрит или Ливерпуль-стрит и сидеть вокруг стола, где у них чудесная новая бумага для заметок. Потом Кут или какой-нибудь умник Джонни произносит речь, изобилующую цифрами, но, к счастью, ее не нужно слушать. И могу заверить тебя, часто дело заканчивается весьма недурным ленчем. Незаинтересованная в ленчах лорда Каттерхэма, Бандл опять исчезла, еще до того, как он кончил говорить. Во время возвращения в Лондон она старалась сопоставить узнанное ею. Насколько она понимала, сталь и детская благотворительность не составляли единое целое. Одно из этих двух было очевидно добавкой, и, скорее всего, последнее. Миссис Маката и венгерская графиня не подходили для такой команды, они были скорее маскировкой. Центром же всей затеи, похоже, был непривлекательный Гер Эберхарт. Он казался не тем типом гостя, которого Джордж Ломакс должен был пригласить. Билл неопределенно сказал, что он какой-то изобретатель. Кроме того, там будут министр авиации и сэр Освальд Кут, у которого сталь. Вот это в какой-то степени увязывалось. Так как делать дальнейшие предположения не имело смысла, Бандал оставил эти попытки и сконцентрировалась на предстоящей беседе с Леди Каттерхэм. Леди жила в большом мрачном доме в одном из самых респектабельных районов Лондона. В нем пахло сургучом, птичьим кормом и слегка увядшими цветами. Леди Каттерхэм была большой женщиной, большой во всех смыслах. Ее пропорции были вели величественными, более чем достаточными. У нее был крупный клювообразный нос, пенсни в золотой оправе и легкий намек на усы на верхней губе. В некоторой степени она была удивлена, увидев свою племянницу, но подставила ей холодную щеку, которую Бандл церемонно поцеловала. — Совершенно неожиданное удовольствие, Эйлин! — холодно заметила она. — Мы только что вернулись, тетя Марси. — Знаю, как отец, как всегда. Ее тон выражал пренебрежение. Она была невысокого мнения об Элистере Эдварде Бренте, девятом маркизе Каттерхемском. Она бы назвала его простофилией, если бы ей было известно такое слово. Папа чувствует себя хорошо, он чимнис. Вот как? Ты знаешь, Эйлин, я никогда не одобряла сдачу чимнис в наем. Это место во многом исторический памятник. Нельзя допустить, чтобы оно обесценилось. Оно должно было быть чудесным во времена дяди Генри, с легким вздохом сказала Банду. Генри понимал всю ответственность, ответила его вдова. Подумать только о людях останавливавшихся там, – возбужденно продолжала Бандл, – все основные государственные деятели Европы. Леди Каттерхэм вздохнула. «Могу поручиться, что не раз там делалась история, – заметила она, – если бы только твой отец!» И она печально покачала головой. «Политика скучна для папы, – сказала Бандл, – хотя, я бы сказала, это одна из самых очаровательных наук, особенно если знать ее изнутри». Она сделала свое невероятно лживое заявление, даже не покраснев. Ее тетя посмотрела на нее с удивлением. «Рада слышать это от тебя», — сказала она. «Я всегда мечтала, Эйлин, что ты посвятишь себя столь современному и приятному занятию». «Я стараюсь», — ответила Банду. «Правда, ты еще очень молода», — задумчиво продолжала леди Катрахов. «Но с твоими преимуществами, и если ты выгодно выйдешь замуж...» ты можешь стать одним из ведущих политических деятелей современности. Бандл почувствовала легкую тревогу. На мгновение она испугалась, что ее тетя может немедленно предъявить подходящего ей супруга. «Но я чувствую себя еще такой глупой», — сказала Бандл. «Хочу сказать, что знаю так мало». «Это легко исправить», — живо ответила леди Каттерхен. «Могу дать тебе любое количество необходимой литературы». «Спасибо, тетя Марсия», — Поблагодарила банду и поспешно приступила ко второму этапу наступления. «Интересно, вы знаете миссис Макату, тетя Марсия?» «Ну, разумеется, знаю. Достойнейшее уважение женщины с блестящим умом. Могу сказать, что, как правило, я не поддерживаю женщин, выдвигающих свои кандидатуры в парламент. Они могут использовать для достижения своих целей женские средства». Она помолчала в сомнении, стоит ли говорить о женских средствах, которые она применяла для выдвижения своего сопротивлявшегося супруга на политическую арену и о колоссальном успехе, увенчавшем ее и его усилия. Но времена меняются, и работа, которую проводит миссис Маката, имеет государственное значение и величайшую ценность для всех женщин. Я могу назвать ее настоящей женской работой. Ты должна непременно познакомиться с миссис Макатой. Бандл уныло вздохнула. Она будет на приеме у Джорджа Ломакса на следующей неделе. Он пригласил папу, который, конечно, не поедет, но ему и в голову не пришло пригласить меня. Наверное, думать, что я идиотка. Леди Каттерхэм решила, что ее племянница действительно чудесным образом изменилась в лучшую сторону. Может быть, у нее была несчастная любовь? По мнению леди Каттерхэм, несчастная любовь часто оказывается в высшей степени полезной для молодых девушек, учит их серьезно относиться к жизни. Мне кажется, что Джордж Ламакс не осознает, что ты, скажем, выросла. Элли, дорогая, добавила она, я должна переговорить с ним. Он меня не любит. Я знаю, он не пригласит меня. Чепуха! — возразила леди Катерхэм. Я знала Джорджа Ла -Макса, когда он был так высоко. Она указала на совершенно невозможную высоту. Он будет только рад оказать мне услугу. И он сам убедится в том, как важно, что в настоящее время молодые девушки нашего круга проявляют разумный интерес к благоденствию своей страны. Бандл чуть не воскликнула «Правильно, правильно!» но вовремя сдержалась. «А теперь я подберу тебе все-таки кое-какую литературу», сказала, поднимаясь леди Каттерхом. Она позвала пронзительным голосом. «Мисс Коннор!» Бежала аккуратненькая секретарша с испуганным выражением лица, которой леди Каттерхом дала различные инструкции. И вскоре Бандл возвращалась на Брук-стрит с охапкой скучнейших на вид книг, которые только можно было себе представить. Ее следующим действием был звонок Джимми Тисагеру. Его впервые... Она услышала слова, полные восторга. «Да, да, мне удалось!» «Мне тоже удалось!» — воскликнул Тисайгер. «Хотя у меня была куча сложностей с Билом. Он вбил себе в башку, что там я буду ягненком среди волков. Но в конце концов я заставила его ловить смысл. Теперь я обложился этой абракадаброй и изучаю ее. Знаешь...» Синие книги, белые книги, эти официальные издания, ответы английской парламентской комиссии или тайного совета. Смертная скука. Но нужно делать дело на совести. Ты когда-нибудь слышала о пограничных дебатах Санта-Фе? Никогда, ответила Бандол. Ну вот, я прилагаю особые усилия для их изучения. Они продолжались несколько лет и были очень запутаны. Я делаю их своим козырем. В наше время необходима специализация. У меня тоже куча таких же вещей, сказала Банду. Тетя Марсия дала их мне. Тетя Марсия папина невестка. Она без ума от политики. В общем, она собирается устроить так, чтобы Джордж пригласил меня на свой прием. Нет. М -м, то есть я хочу сказать, было бы чудесно. После паузы Джимми добавил: Послушай, я думаю, не стоит говорить Лоррейн о том, что. А? Может быть и не стоит. «Понимаешь, ей может не понравиться оставаться в стороне, а ее в самом деле нельзя подпускать к подобной затее». «Да». «Я имею в виду, нельзя подвергать такую девушку опасности». Бандл подумал, что мистер Тисайгер слегка страдает отсутствием так-то. Не похоже было, что ее собственное предположение подвергнуться опасности вызвало у него хоть малейшее беспокойство. «Ты еще слушаешь меня?» – просил Джимми. «Да, я просто задумалась». «Понятно. Послушай, ты завтра будешь на расследовании, да?» «Да. А ты?» «Буду. Между прочим, дело уже в вечерних газетах. Но запихнуто в самый угол. Странно, мне показалось, что они раздуют из него сенсацию. Мне тоже так казалось». «Ладно», — сказал Джимми, — «мне надо возвращаться к своему заданию. Я уже дошел до места, где Боливия направила нам ноту». Мне тоже надо полистать свои книги, сказала Бандл. Собираешься зубрить весь вечер? Пожалуй. А ты? Наверное. Спокойной ночи. Оба они были самыми бессовестными лжецами. Джимми Тисайгер знал совершенно определенно, что он приглашает Лорен Уэйт на обед в ресторан. Что касается Бандл, то не успела она положить трубку, как принялась наряжаться в живописные одежды, принадлежащие по правде говоря ее служанке. Одевшись. Она вышла из дома, размышляя, каким же образом на автобусе или метро ей было бы удобней добраться до клуба «Семь циферблатов».